Эмиль из Лённеберге. Эмиль из Лённеберге. Так звали мальчика, который жил близ Лённеберге. Эмиль был маленький сорванец и упрямец, вовсе не такой славный, как ты. Хотя на вид неплохой парнишка, что правда то правда. И то пока не начнёт кричать. Глаза у него были круглые и голубые, лицо тоже круглое и розовое, волосы светлые и вьющиеся. Посмотришь на него, ну просто ангелочек. Только не умиляйся раньше времени. Эмилю было пять лет от роду, но силой он не уступал молодому бычку. Жил он на хуторе Катхульт, близ селения Ленеберга в провинции Смоланд, И разговаривал этот плутишка на смолландском наречии. «Но тут уж ничего не поделаешь. В Смоланде все так говорят. Если ему хотелось надеть свою шапку, он не говорил, как ты, «хочу шапку», а кричал «хочу шапейку». Его шапка была всего-навсего обыкновенной, довольно неказистой кипчонкой с черным козырьком и синим верхом. Ее однажды купил ему отец, когда ездил в город. Эмиль обрадовался обновке и вечером, ложась спать, сказал «Хочу шапейку». Его маме не понравилось, что Эмиль собрался спать в кепке, и она хотела положить ее на полку в синях. Но Эмиль завопил так, что стало слышно во всей Лённеберге «Хочу шапейку». И целых три недели Эмиль спал в кепке каждую ночь. Что ни говори, своего он добился. Хотя для этого и пришлось ему поскандалить. Уж он-то умел настоять на своем. Во всяком случае, не делал того, чего хотела его мама. Однажды, под Новый год, она попыталась уговорить его поесть тушеных бобов, ведь овощи так полезны детям. Но Эмиль наотрез отказался. «Не буду». «Ты что ж, совсем не будешь есть овощи и зелень?» – спросила мама. «Буду», – ответил Эмиль только в завправдошнюю зелень. И, притаившись за новогодней елкой, Эмиль принялся грызть зеленые веточки. Но скоро ему надоело это занятие уж больно колючие елочные иголки. И упрямый же был этот Эмиль. Он хотел командовать и мамой, и папой, и всем катхультом, и даже всей Лённебергой. Но лённебержцы не желали ему подчиняться. «Жаль этих Свенсонов из катхульта», — говорили они. «Ну и балованный же у них мальчишка» «Ничего путного из него не выйдет, это уж как пить дать». «Да, вот что думали о нем Лень «Зная не наперед, кем станет Эмиль, они бы так не говорили. Если бы они только знали, что он будет председателем муниципалитета, когда вырастет». «Ты верно не знаешь, кто такой председатель муниципалитета. Это очень-очень важный человек, можешь мне поверить». «Так вот, Эмиль и стал председателем муниципалитета, только не сразу, конечно». Но не будем забегать вперед, а расскажем по порядку о том, что случилось, когда Эмиль был маленький и жил на хуторе Катхульт близ Лённеберге в провинции Смолланд со своим папой, которого звали Антоном Свенсоном, и со своей мамой, которую звали Альмой Свенсон, и своей маленькой сестренкой Идой. Был у них в Катхульте еще работник Альфред и служанка Лина. Ведь в те времена, когда Эмиль был маленьким, И в Лёльнеберге, и в других местах еще не перевелись работники и служанки. Работники пахали, ходили за лошадьми и быками, скирдовали сено и сажали картошку. Служанки доели коров, мыли посуду, скребли полы и баюкали детей. Теперь ты знаешь всех, кто жил в Катхульте. Папу Антона, маму Альму, маленькую Иду, Альфреда и Лину – Правда, там жили еще две лошади, несколько быков, восемь коров, три поросенка, десяток овец, пятнадцать кур, петух, кошка и собака. Да еще Эмиль. Катхульт был небольшим уютным хуторком. Хозяйский дом, выкрашенный в ярко-красный цвет, возвышался на холме среди яблонь и сирени, а вокруг лежали поля, луга, пастбища, озеро и огромный-преогромный лес. Как спокойно и мирно жилось бы в Катхульте, не будь там Эмиля! «Ему бы только проказить этому мальчишке», — сказала как-то Лина. «А коли и не проказит, все одно, с ним беды не оберешься». В жизни не видовала этакого постреленка. Но мама Эмиля взяла его под защиту. «Эмиль вовсе неплохой», — сказала она. «Вот смотри, сегодня он всего один раз ущипнул Иду, да пролил сливки, когда пил кофе. Вот и все проказы. Ну, еще гонялся за кошкой вокруг курятника. Нет, что ни говори, он становится куда спокойнее и добрее». «И верно». Нельзя сказать, что Эмиль был злой. Он очень любил и сестренку Иду, и кошку. Но Иду ему пришлось ущипнуть, иначе она ни за что не отдала бы ему хлеб с повидлом. А за кошкой он гонялся без всякого дурного умысла. Просто хотел посмотреть, кто быстрее бегает. А кошка его не поняла. Так было 7 марта, в день, когда Эмиль был такой добрый, что всего один раз ущипнул Иду, допролил да сливки, когда пил кофе, и еще гонялся за кошкой. А теперь послушай, что приключилось с Эмилем в другие, более богатые событиями дни. Неважно, просто ли он проказил, как говорила Лина, или все получалось само собой, потому что с Эмилем вечно что-нибудь приключалось. Итак, начинаем наш рассказ.